Глава седьмая. Серебряный пояс Айгуль. «Ты плющ?» — изумленно спросил Афанасий, разглядывая знаменитого хакера. «Ну да», — кивнула девушка. «А ты кого ожидал увидеть?» Афанасий меньше удивился бы оранжевому медведю с зонтиком верхом на велосипеде, чем девчонке-хакеру, которую разыскивает полиция. «Кого-нибудь...» «Постарше!» — выдавил Никитин. Плющ презрительно ухмыльнулась. «Во всем, что касается компьютеров и программ, возраст не имеет никакого значения. Так зачем я тебе понадобилось? Хочешь предложить работу? Глядя на тебя, сомневаюсь, что у тебя водятся деньги?» Афанасий озадаченно окинул себя взглядом. «Что ей не нравится? На нем сегодня строгий костюм, а ботинки начищены так, что в них можно смотреться, словно в зеркала». По сравнению с ним, сама Плющ выглядела жалкой оборванкой. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он. «И в твоих интересах отвечать честно, иначе тобой займется полиция». Девушка изобразила крайний испуг, а затем рассмеялась. «Думаешь, я занималась бы тем, чем занимаюсь, если бы боялась полиции? Я вне закона. Живу, как хочу». «Ты помогаешь бандитам», — не сдержался Афанасий. Вот тут она действительно удивилась. что ты несешь нахмурилась плющ грендель ты кого ко мне привел может вам обоим лучше убраться отсюда прямо сейчас пока я окончательно не разозлилась?» швырнуть его поинтересовался грендель я могу он с готовностью положил пухлую руку на плечо афанасия никитин резко вырвался полиции уже все про тебя известно сказал он хакерше ты недавно перехватывала переписку археологов ах вот о чем — скривилась Плющ. — Ну да, теперь я вспомнила. Поганенькая одельце Кстати, мне за него так и не заплатили. В следующий раз буду поумнее, потребую деньги вперед. А тебе-то в этом деле какой интерес? — Ты взломала почту моей мамы, — выдохнула Фанасий. — А теперь ее похитили, и вообще творится что-то очень странное. грендель поперхнулся очередным пирожком и изумленно уставился на парня. — О! — только и смогла выдохнуть плющ. Мгновенно посерьезнев, она села ровно, опустив длинные ноги на пол. «Ты это... Извини меня», смущенно произнесла она. «Я понятия не имела». «Для кого ты делала эту работу?» спросил афанасий «Честно говоря, даже не знаю», призналась девушка. «В сети появилось объявление о поиске опытного хакера для выполнения легкой работы. Я откликнулась. Деньги ведь никогда не помешают». Мне нужно было всего-то взломать почтовый сервер. Я действительно перехватила несколько непонятных писем. Там говорилось о каких-то археологических раскопках. Переслала все заказчику. И все. Денег за работу так и не получила. Меня попросту обвели вокруг пальца. «Так ты, стала быть, сын Анастасии Никитиной?» Афанасий молча кивнул. Он не сводил с нее глаз. И, похоже, она говорила правду. Плющ не связана с бандитами. Значит, эта ниточка никуда не приведет. Но, может, еще не все потеряно? «А ты виделась с этими заказчиками?» спросил Афанасий. «Конечно. Мы встречались в пиццерии», кивнула хакерша. «Двое мужчин. Один такой весь в черном, мрачный, загадочный. А второй любит поболтать. Он пришел в кожаных штанах и куртке, а во время разговора постоянно подрезал свои ногти здоровенным ножом. «Тип с ножом?» Афанасия ошеломленно замер. «Это явно был тот молодчик, что следил за ним в музее Екатеринбурга». «Но кем тогда был второй?» «Я от этого ножа глаз не могла отвести», призналась Плющ. «Этот парень сидел и улыбался, но у меня от его улыбки мурашки по коже бегали. От него исходит ощущение опасности». Тип в черном звал его Стилет. Эта кличка очень ему подходит. «Стилет?» переспросил Афанасий. «А как звали того, в черном?» «Этого я не знаю», — пожала плечами девочка. Стилет к нему никак не обращался. Поняла лишь, что тип в черном — фокусник. «Что?» — округлил глаза Афанасий. «Он фокусник. Видел бы ты его руки. Пальцы такие длинные и тонкие, постоянно в движении. Когда он платил за пиццу, вытащил финансовую карточку у меня из-за уха. А на прощание подарил мне цветок, который сам с собой возник у него в руке». Тип с ножом и фокусник. Час от часу не легче. А еще с ними заодно был бильярдный шар и тетка Марианна. Чем дальше, тем все удивительнее. Они пообещали перевести деньги на мой банковский счет, продолжила Плющ, но оплаты я так и не дождалась. Сначала хотела найти их, чтобы проучить как следует. Но потом передумала, как-то побаиваюсь я их. Нож стилета до сих пор так и стоит у меня перед глазами. «Они похитили мою маму», — твердо сказал Афанасий. И «Я должен вывести их на чистую воду». «Прости, что так получилось», — снова начала извиняться Плющ. «Если бы я знала, что они ее похитят, никогда бы не согласилась». «Тогда бы они просто нашли другого хакера», — возразила Афанасий. «Так что ты вроде как и ни при чем». «Интересно, что им понадобилось от мамы? Выкуп никто не требует». Сегодня они украли ее ноутбук, в котором она хранила всякие нужные для работы файлы. «Кстати!» — вдруг воскликнула Плющ. «А ведь у меня сохранились копии ее писем в моем ноутбуке. Если хочешь, могу отдать их тебе. Вдруг это поможет расследованию». «Конечно, хочу!» — обрадовался Афанасий. Хоть какая-то зацепка. Плющ вскочила с кресла и направилась к другому концу стола, где лежал небольшой ноутбук. В этот момент входная дверь с грохотом распахнулась. Афанасий, грендель и Плющ резко обернулись и просто остолбенели, увидев входящего в комнату стилета. Бандит ловко поигрывал ножом, подбрасывая его в воздух и ловя за рукоятку. Он обвел их прищуренным взглядом и недобро усмехнулся. Значит, он следовал за Никитиным из Екатеринбурга. — Умный мальчик! — процедил стилет, глядя на Афанасия. — Слишком умный! Не думали, что ты так быстро сюда доберешься! а ты он взглянул на притихшую плющ еще пожалеешь ты не умеешь держать язык за зубами он в очередной раз поймал нож за рукоятку затем резко размахнулся и метнул клинок в сторону девушки плющ едва успела пригнуться нож влетел в экран большого монитора который тут же с грохотом взорвался во все стороны полетели искры повалил дым грендель вытаращил глаза и тихо охнул а затем завопил во всю глотку «Мой любимый монитор!» Стилет распахнул края кожаного пиджака. Оказалось, что его грудь просто увешана ножами самой разной длины. Метательные ножи торчали из специальных ножен, опоясывающих тело бандита, словно портупея. Стилет выхватил еще один клинок. В это время грендель бросился на него, топая, словно разъяренный слон. Афанасий помнил, как однажды этот толстяк едва не пристукнул паренька, который случайно поцарапал корпус одного из компьютеров в зале. Если стилеты в самом деле разнес любимый монитор гренделя Афанасий ему совсем не завидовал. Издав боевой клич орка-шамана, Грэндель с разбегу врезался в опешившего стилета и сбил его с ног. Бандит вылетел обратно в зал и с грохотом полетел вниз по винтовой лестнице. В ту же секунду окно позади Афанасия разлетелось вдребезги Плющ схватила со стола ноутбук и развернулась. В комнату влетела та самая девчонка-азиатка, которую Афанасий видел в музее Екатеринбурга. Теперь она была в плотно облегающем черном костюме и длинных сапогах на высоких каблуках. Тонкую талию несколько раз оборачивал длинный пояс из блестящих серебряных пластин. Девушка сорвала с себя пояс и одним махом раскрутила его в воздухе. Серебряный бич почти трехметровой длины сверкнул под потолком. Его конец с пряжкой обрушился на стол и разнес второй монитор. Плющ и Афанасий едва успели увернуться от летящих осколков. «А это еще кто такая?» – в ужасе воскликнула Плющ. «Мое имя Айгуль», – подбочинилась девица. «Что означает лунный цветок? И моя внеземная красота станет последним зрелищем, что вы увидите в своих жалких жизнях». Она снова размахнулась бичом и с треском разнесла стоявший на столе сканер. грендель развернулся и издал еще более громкий вопль. «Моя аппаратура! Да ты хоть знаешь, сколько она стоит!» Он затопал к девчонке. Айгуль набросила на него край бича, словно лассона разъяренного быка, а затем резко дернула, одновременно взмывая в воздух. грендель с истошным воплем вылетел в окно, а Айгуль пронеслась над ним и приземлилась в метре от Афанасия. Парень лишился дары речи. «Как ты это сделала?» «Он весит втрое больше тебя!» «Я сильнее, чем кажусь тупица! Мой папаша меня тренировал!» Выпылила Айгуль. Она щелкнула поясом по полу. «Сдавайтесь, презренные!» Крикнула она. «Сейчас красотка Айгуль пересчитает вам кости!» Афанасий схватил плеч за руку и потащил ее за собой к двери, качавшейся на одной петле. Они выбежали на винтовую лестницу. В зале клуба уже никого не оказалось. Видимо, посетители разбежались, услышав первые звуки драки. Великие воины и отчаянные смельчаки в ролевой игре, в реальной жизни они не смогли бы и отобрать конфетку у ребенка. Внизу между рядами компьютеров прохаживался разъяренный стилет. Увидев Афанасия, он тут же выхватил новый нож и метнул его в ребят. Клинок вошел в дверной косяк как раз между Афанасием и плющом. Стилет вытащил второй нож. Времени для раздумий не оставалось. Афанасий вскочил на изогнутые перила и прыгнул. Он повис на пластиковом драконе, висевшем под потолком. Дракон тяжело качнулся вперед, тонкие тросы протяжно заскрипели. Конструкция под весом Афанасия двинулась назад, а затем снова вперед. И тут тросы не выдержали. Дракон, словно огромный клыкастый таран, сорвался с потолка и ринулся вниз. Он врезался в стилето, будто торпеда. Бандит вылетел из своих сапог и вместе с драконом с грохотом скрылся в дальнем конце темного зала. фанасий свалился на пол. Плющ тут же перемахнула через перила и тоже прыгнула вниз. Из комнаты Гренделя показалась Айгуль, размахивающая своим серебряным поясом. Конец ее бича обвил крюк, торчавший из потолка. Девчонка слетела вниз, будто на тарзанке. Ее ноги врезались в спину Афанасия. Никитин свалился на стол Гренделя, свалив с него главный компьютер Спайдера. Робот-орк, прятавшийся в темном углу, издал нечто похожее на язвительный хохот. Плющ бросилась к двери и вскоре выбежала из клуба. Стилет лежал в груди пластиковых обломков дракона и не шевелился. Похоже, он ненадолго отключился. А Айгуль набросилась на Афанасия. Ее серебряный бич со свистом рассекал воздух и врезался в стены и пол. Никитин едва успевал уворачиваться. Пару раз она довольно сильно вытянула его по спине. Наконец он изловчился и сумел поймать конец пояса. Намотал его на кулак... и резко выдернул за рук девчонки. «Эй!» – возмущенно крикнула она. «А ну отдай! Это мой реквизит вообще-то!» Афанасий отшвырнул пояс под ряд столов. Айгуль прыгнула на него, словно кошка, выставив длинные ногти и оскалив зубы. Афанасий упал на спину, уперся ногами в ее живот и перебросил ее через себя. Оказалось, что, несмотря на всю свою силу, она очень легкая. Айгуль с громким визгом улетела к стилету, как раз начавшему шевелиться, и рухнула на него сверху. К потолку подлетели обломки дракона. А Афанасий вскочил на ноги и бросился прочь из клуба. Он толкнул дверь, вылетел на улицу и резко огляделся. Плюща давно и след простыл. Конечно, она что он рассчитывал? Что она будет спокойно его дожидаться? Она ничем не была ему обязана, а он даже не знал ее настоящего имени. Жаль только, что она утащила с собой и письма его матери. Чтобы их заполучить, ему придется теперь обращаться к Михаилу Владимировичу Одинцеву. А для этого нужно дождаться, пока его выпишут из больницы, если он вообще захочет с ним разговаривать. Из клуба донесся какой-то грохот, а затем истошный крик Гренделя. Видно, он уже успел вернуться в свое разгромленное заведение. «Мой клуб!» вопил грендель «Да я вас сейчас в порошок сотру!» «Красотка Айгуль!» Начала девчонка, но новый грохот прервал ее напущенную речь. Афанасий понял, что больше ему в спайдере лучше не появляться. Он сорвался с места и быстро побежал прочь. Теперь ему одна дорога, домой. Дождаться дядю Кешу, рассказать ему обо всем и вместе попытаться найти выход из ситуации. Айгуль, стилет, бильярдный шар, Фокусник, тетка Марианна. Да их целая банда. Они украли Анастасию Никитину, затем выкрали один из ее компьютеров, а теперь пытались заставить Плющ умолкнуть навсегда. Дело принимало опасный оборот. Пожалуй, пора подключить к этому полицию. Следователь Поплавский произвел на Афанасия впечатление умного и серьезного человека. Надо попросить Кешу, чтобы он ему позвонил. Афанасий уже приближался к своему дому, когда в его кармане вдруг зазвонил видеофон. Парень взглянул на дисплей. Номер был ему незнаком. Может, кто-то ошибся? Афанасий остановился и ответил на звонок. Экран видеофона оставался очень темным. Видимо, абонент стоял в темноте. Специально, чтобы парень не сумел разглядеть его лицо. «Афанасий Никитин?» раздался в динамике вкратчивый мужской голос. А ты очень умный юноша. Умный и очень быстрый. Афанасий похолодел. — Кто это? — спросил он. — Один из новых друзей твоей матери, — ответил незнакомец. — Это фокусник? — догадался Афанасий. — Умен, как я и говорил, — усмехнулся его собеседник. — А теперь слушай меня внимательно, Афанасий. Твоя мама должна помочь нам в одном очень важном деле. Для этого мы и забрали ее ноутбук. Но об этом никто не должен знать. Поэтому мы и наняли твою тетушку, чтобы она какое-то время изображала Анастасию. Но ты твой дядька все испортили. Так зарубите себе на носу. Если в это дело вмешается полиция, вы больше никогда не увидите Анастасию живой. «Ну, а если будете вести себя тихо, очень скоро мы сами ее отпустим, как только она выполнит нашу просьбу». «Тебе все понятно?» Д -д «Да», — выдавил Афанасий. «Ну вот и славно», — удовлетворенно произнес фокусник и отключил видеосвязь. Афанасий стоял и молча смотрел на видеофон. «Как они узнали его номер?» Хотя, если уж они взломали почтовый сервер, то узнать номер видеофона для них вообще плевое дело. Но этот звонок его порядком напугал. Пожалуй, обращаться в полицию действительно не стоит. Что такого понадобилось бандитам от его матери, что они насильно заставляют ее помогать им? Ответ может найтись в переписке Анастасии. Как ни крути, а Афанасию придется просить о помощи Одинцева. Если, конечно, тот сумеет пережить укус змеи, Похоже, эти злодеи не намерены шутить. Афанасий убрал видеофон в карман и поспешил домой. Кеша наверняка уже вернулся из Екатеринбурга. Ему не терпелось с ним поговорить.